И когда парижане расспрашивают директора управления искусств обо всем этом, он отвечает им так. Здесь о делах не говорят. У нас нет ни торгового департамента, ни биржи, ни промышленности. Торговля ведется лишь в таких размерах, какие необходимы для удовлетворения потребностей острова. И пусть иностранцы не думают, что мы нечто вроде Чикагской всемирной ярмарки 1893 года или Парижской выставки 1900. Нет. Могущественная религия бизнеса над нами не властвует, если у нас слышится крик «Вперед!», то лишь как призыв «Плыть вперед!», обращенный к жемчужине Тихого океана. Поэтому не деловая жизнь приносит нам средства, необходимые для содержания острова, а таможенные доходы. Да, таможенные сборы дают нам возможность покрывать все расходные статьи бюджета. «А каков бюджет?» — спрашивает Фросколен. Он определяется суммой в 30 миллионов долларов, дорогие мои друзья. 150 миллионов франков для острова с населением в 10 тысяч человек. Совершенно верно, дорогой мой фросквален. И эту сумму дают одни лишь таможенные сборы. Налогов у нас нет, так как местное производство совершенно незначительно. Да-да, у нас взимаются только ввозные пошлины. Ими и объясняется дороговизна продуктов. Дороговизна, разумеется, относительная, ибо цены, какими бы высокими они вам не казались, находятся в соответствии со средствами, которыми здесь каждый располагает. И вот Калистус Менбар снова закусывает у дела и пускается восхвалять свой город, восхвалять свой остров, осколок какой-то более совершенной планеты, упавшей с неба на воды Тихого океана, настоящий плавучий Эдем. Здесь рай куда укрылись мудрецы, и если истинное счастье не на Стандарт-Айленде, значит его нет нигде. Калистус Менбар не стесняется, рекламируя свой остров. Так и кажется, что он вот-вот начнет зазывать. «Входите, милостивые государи, входите, милостивые государыни, покупайте билеты, мест осталось очень мало, сейчас начинаем, кому билет?» и так далее. И правда, места редки, а билеты стоят дорого, тем лучше. Директор управления искусств жонглирует миллионами, которые в городе миллиардеров превращаются в простые единицы. Но именно из этой трескучей речи, в которой фразы пенятся водопадами, а жесты сменяются с быстротой световых сигналов, квартет узнает о работе различных отраслей управления и прежде всего о школах, где обучение обязательное и бесплатное, а преподаватели оплачиваются как министры. Там, если поверить Калистусу Менбару, мертвые и живые языки Географию и историю, физические и математические науки изящные искусства изучают основательней, чем в любом университете, в любой академии Старого Света. Но дело в том, что учащиеся этих школ не слишком гонятся за познаниями. Если старшее поколение еще сохраняет какие-то обрывки знаний, подхваченные в колледжах Соединенных Штатов, то у молодежи образованности уже куда меньше, чем дохода. Это, конечно, плохо. Может быть, люди только теряют, изолируя себя до такой степени от остального человечества. Но разве обитатели этого искусственного острова не бывают за границей? Разве они никогда не посещали заморских краев великих столиц Европы? Разве они не знакомятся со странами, которым минувшие века завещали столько великих произведений искусства? Да, есть на острове и такие жители, которых чувство любопытства заставляет стремиться в дальние страны. Но там они скоро устают и, большей частью, скучают. Они не находят там упорядоченного существования, какое обеспечивает им плавучий остров. Они страдают от холода, от жары, наконец они простуживаются, а в Миллиард-Сити простуда неизвестна. Поэтому те неосторожные, которым пришла в голову несчастная мысль покинуть остров, спешат вернуться обратно. Какую выгоду приносят им такие путешествия? Да никакой. Пустились они в путь, как дорожные мешки, и вернулись, как дорожные мешки, говорит одно древнегреческое изречение, а мы добавим. Дорожными мешками они и останутся. Иностранцев, конечно, должна была бы привлечь молва о плавучем острове, этом девятом чуде света. Восьмым чудом, как утверждают, является Эйфелева башня. Но Калистус Менбер полагает, что туристов здесь никогда не будет слишком много. Никто в них и не нуждается. Хотя билетные кассы в обоих портах могли бы стать еще одним источником дохода. В прошлом году большинство посетителей было из американцев. Представители других наций почти не появлялись. Бывают, конечно, англичане. Их легко узнать по брюкам, которые они обычно подворачивают под тем предлогом, что в Лондоне идет дождь. Но в общем, Великобритания очень неодобрительно отнеслась к постройке этого острова, который, по ее мнению, только мешает мореплаванию и она охотно уничтожила бы его. Немцы не встречают на острове особенно теплого приема, потому что, позволь им только здесь обосноваться, они живо превратили бы Миллиард-Сити в Новый Чикаго. Из всех иностранцев компания с наибольшей охотой и предупредительностью принимает французов, поскольку они не относятся к числу захватнически настроенных народов Европы. Но разве хоть один француз появлялся до сих пор на плавучем острове? Это маловероятно, замечает Паншина. «Мы недостаточно богаты», — добавляет Фрасколен. «Чтобы жить здесь в качестве рантье, пожалуй», — отвечает директор управления искусств. «Но ведь здесь можно и работать». «Неужели в Миллиард-Сити живет хоть один наш соотечественник?» — спрашивает вернес «Живет. Кто же этот счастливец?» «Господин Атанас Доремюс». «А что он здесь делает, этот Атанас Доремюс?» — восклицает Пеншина. «Он учитель танцев, грации и хороших манер». Он получает от компании прекрасное жалование и, кроме того, дает частные уроки, которые способен давать только француз, подхватывает его высочество. Так, квартет ознакомился с административным устройством острова. Теперь остается только отдаться очарованию плавания, которое увлекает артистов все дальше на запад, по просторам Тихого океана. И если бы солнце не восходило, то над левой стороной острова, то над правой, в зависимости от положения стандарт Айленда, Который предавал ему коммодор Симкоо, то Себастьян Цорн и его товарищи могли бы думать, что они находятся на твердой земле. В течение последовавших двух недель дважды разражались грозы с сильными ветрами и шквалами, ибо подчас они случаются и в Тихом океане, вопреки его названию. Бурные морские волны разбивались о металлический корпус, покрывая его бесчисленными брызгами, словно это были скалы настоящего берега. Но Стандарт-Айленд, ни разу не дрогнул под ударами разъяренной стихии. Разбушевавшийся океан был перед ним бессилен. Гений человека победил природу. Спустя две недели, 11 июня, состоялся первый концерт камерной музыки, о котором оповещали световые рекламы, сверкавшие на Больших Авеню. Само собой разумеется, исполнители были предварительно представлены губернатору и городскому управлению. Сайрес Бикерстаф оказал им самый сердечный прием. Газеты упоминали об успехе, которым сопровождалось турне концертного квартета в Соединенных Штатах Америки, и в восторженных выражениях восхваляли директора Управления искусств за то, что тот сумел заручиться согласием квартета на гастроли, применив для этого, как мы знаем, несколько своеобразный способ. Какое удовольствие слушать музыку великих мастеров и в то же время видеть артистов, исполняющих их произведения. Какое наслаждение для знатоков музыки. Из того, что четырех парижан пригласили выступать в казино Миллиард Сити за сказочное вознаграждение, не следует делать вывода, что на их концерты публику будут пускать даром. Отнюдь нет. Администрация намерена извлечь из концертов хорошую прибыль, совсем как американские импресарио, которым их певицы обходятся по доллару за такт или даже за ноту. Если обычно платят за театрофонические и фонографические концерты, Что ж, будут платить и за этот концерт, только неизмеримо дороже. Все места расценены одинаково, по 200 долларов, то есть 1000 франков на французские деньги за кресло. И Калистус Менбар уверяет, что зал будет полон. Он не ошибся. Все билеты были распроданы. Правда, в комфортабельном, изящно отделанном зале-казино всего-навсего около сотни мест. Если бы их стали продавать с аукциона, неизвестно, какой суммой достигла бы выручка. Но это было бы противно обычаям острова. На все, что имеет коммерческую ценность и на предметы первой необходимости, и на предметы роскоши, заранее установлена твердая расценка по преискуранту. Без такой предосторожности, принимая во внимание сказочные состояния некоторых лиц можно было бы опасаться появления барышничества. А этого не следовало допускать. Правда, если богатые жители правого борта идут на концерт из любви к музыке, то, возможно, богачи левого пойдут только для приличия. Когда Себастьян Цорн, Пеншина, Ивернес и Фросколен появлялись перед своими слушателями в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Балтиморе, они без всякого преувеличения могли сказать «Вот публика, стоящие миллионы». Но сегодня вечером они погрешили бы против истины, если бы не вели счет на миллиарды. Подумать только. Джем Танкердон, Нет Коверли и их семьи блистают в первом ряду кресел а на других местах множество любителей музыки, у которых, хотя они еще и не совсем миллиардеры, по справедливому замечанию паншина, все же хорошо набитый кошель. «Ну, идем», — говорит глава квартета, когда наступает час выходить на эстраду. И они идут, не более, пожалуй, даже менее взволнованные, чем бывало, когда им приходилось выступать перед парижской публикой, у которой, правда, карманы не так набиты, но зато куда больше художественного чутья. Надо сказать, что хотя Себастьян Цорн и Вернес, Фрасколен и Паншейна еще не брали уроков у своего соотечественника Дори Мюса, все четверо держатся безукоризненно корректно. На них белые галстуки по 25 франков, светло-серые перчатки по 50, крахмальные рубашки по 70, ботинки по 180, жилеты по 200, черные брюки по 500 и фраки по 1500 франков. Разумеется, все за счет администрации. Их приветствуют, им горячо аплодируют жители правого борта и более сдержанно – жители левого. Здесь уже сказывается различие темпераментов. Программа концерта состоит из четырех произведений, которые им легко было выбрать в библиотеке «Казино», богато укомплектованной благодаря стараниям директора управления искусств. Первый квартет Мендельсона, ми-бемоль, сочинение 12-е. Второй квартет Гайдена, фа-мажор, сочинение 16-е. Десятый квартет Бетховена, ми-бемоль, сочинение 74-е. Пятый квартет Моцарта, ля-мажор, сочинение 10-е. Исполнители просто творят чудеса в зале, полном миллиардеров, на борту острова, плывущего над морской пучиной, глубина которой в этой части Тихого океана превышает 5000 метров. На их долю выпадает большой и заслуженный успех, особенно у меломанов правого борта. Надо видеть директора управления искусств в этот памятный вечер. Он просто ликует. Можно подумать, что это он сам только что играл сразу на обеих скрипках, альте и виолончели. Какое начало для энтузиастов камерной музыки и для их импрессарио. Заметим, что не только зал набит, но и подступы к казино тоже полны народам. И правда, ведь очень многим не удалось раздобыть ни откидного стула, ни приставного кресла а для других просто недоступны высокие цены. Слушатели, оставшиеся за пределами зала, получают свою порцию музыки несколько урезанной. Она доносится до них издалека, словно исходит из ящика фонографа или из телефонной трубки. Но рукоплескание не становится от этого слабее. И они раздражаются настоящим громом, когда по окончании концерта Себастьян Цорн и Вернес, Расквалян и Паншина появляются на верхней террасе левого крыла казино. Залита ярким светом. Электрические луны льют с высоты свои лучи, которым может позавидовать бледноликая Селена. Внимание ивернеса привлекают двое слушателей, занявших место на тротуаре прямо против казино, но немного в стороне от прочей публики. Это мужчина и женщина. Они стоят рука об руку. Мужчина выше среднего роста, с благородными чертами строгого, даже грустного лица. Лет ему около пятидесяти. Женщина несколькими годами моложе, высокая, с горделивой осанкой, из-под шляпы видны ее сидеющие волосы. Достоинство, с которым держится эта пара, производит впечатление на Эвернеса, и он указывает на нее Калистусу Менбару. «Кто эти люди?» — спрашивает он. «Эти люди?» — отвечает господин директор, причем губы его складываются в довольно пренебрежительную гримасу. «О, это отчаянные меломаны!» Почему в таком случае они не купили себе билетов в казино? Наверное, это для них слишком дорого. Какое у них состояние? Едва, едва 20 тысяч франков годового дохода. Фф! Фыркает пеншина. А кто же эти бедняки? Король и королева малекарлии.